Волк шел вдоль берега. Свернув к мельнице, обошел огородами оружейную слободу. Сегодня он проснулся далековато. Луна уже уходила, когда он добрался до дома Леруськи. Все двери были заперты. Стучать пришлось долго. — Кто там? — наконец раздался сонный бабий голос. — Свои Лерусь, свои! — как можно мягче ответил Волк. — Я не жду никого. — Беда случилась. Мужик твой дома. Помощь нужна. — Сейчас! — Сейчас! Противно скрипнул засов. Волк дернул ручку задвижки и плечом высадил дверь. «Ты что же!» — вскрикнула баба. Не давая ей опомниться, он схватил ее, закрыл рот рукой и велел. «Лучше беги отсюда, как можно дальше». Баба стала брыкаться, пыталась лягнуть его. Волк стало глянул на стену, сдернул с гвоздя тряпицу, засунул ей в рот и поволок бабу в сарай. Наспех, связав ей руки и ноги, запер ее там. Глядишь, поутру соседи найдут. Бык уже сидел на лавке. Он смачно зевнул, почесывая грудь, и, услышав, как скрипнул засов, спросил, «Кого еще нелегкая принесла?» «Меня!» — прохрипел волк, заходя в избу. Бык нахмурил брови, присматриваясь. «Погодь, я свечу зажгу». «Не нужно!» — отрезал волк, взяв ухват. «Ты спокойнее, сынок!» — примирительно поднял руки бык. «Я что-то не признаю тебя никак. Пойди поближе!» Не сводя глаз с быка, он подошел к окну и затворил ставни. Затем к другому. На подоконнике стоял огарок толстой свечи. «Ежели тебе света мало, я подсоблю», — запирая окно, произнес волк. «Щенок, ты что ли?» «Угадал». Волк указал ухватом на дальний угол, вытаскивая поясной нож. «Разговор есть». «Что же ты так?» — присматриваясь к нему, произнес бык. «Среди ночи». «Днем не мое время». Ты давай не дуркуй и без шелопутства. Я тебя не пойму, как не человек. Приперся среди ночи. Где баба? Погулять пошла. Сегодня не жди. Ты что же ее? С ней все хорошо. Я же не зверь. Успокоил волк добавил. Пока. Что же? Бык развел руками, усаживаясь за стол. Давай поговорим. Раз ты посмел припереться в такой час, вломился в мой дом, знать дело серьезное и важное. «Не то, сам знаешь, я терпеть не буду, мои люди. Я так полагаю, косой твои люди?» Бык неловко крякнул. «Он тебе от меня привет уже передал? Мы вчера с ним славно потолковали. Не знаю, я его не видал». «Лжош, знаешь что?» Волк уселся напротив главаря. «Меня твои люди не пугают. Скажу больше, сейчас меня не пугает никто, кроме самого себя. И поверь, лучше тебе не проверять, почему. Времени у нас мало». А мне надо бы задать тебе пару вопросов. Ответишь как нужно, уйду по добру. Вздумаешь хвостом крутить, быть беде. И не нужно тянуть время. Это худшее, что ты можешь сделать. Договорились? Добро». Бык кивнул, поставил на стол толстую свечу, зажег ее и внимательно поглядел на волка. Он всегда пристально рассматривал людей, так он лучше понимал, кто перед ним. «Ты изменился», — произнес он. «И не только лицом. Что же?» — Задавай свои вопросы. — Косой и Инг подстерегли меня у Дичковского моста. — Это ты их туда отправил? — Бык поводил челюстью, задумчиво постучал по столу пальцами, не сводя глаз с волка. — Что ж, правда твоя. Я велел им тебя отыскать. — Что еще? — Ты не должен был сюда возвращаться. — От чего же? — Почем мне знать? — Такой был заказ. — Они должны были меня убить? — Бык развел руками. Ты не должен был прийти в Грату. Кто заказал? Не знаю, я не видел лица. Бык смекнул, что лукавить лгать не стоит. Он воровато озирался, прикидывая, как избавиться от незваного гостя, но на вопросы отвечал честно. Понял, что за ложь можно получить хлеще косово. Как же ты согласился, своего же человека? Сказать по правде, ты ушел из банды, нанялся к князьям. Птаха порешил. За такое своими быть перестают. Так, они я, этот изря, зря. Косой и Инг иначе думают. Они вот были рады поквитаться. Так что же ты раньше меня не убрал? Вон, как Косой предлагал. Нож в горло и все. Не велено было. Кем же? Бык развел руками. Заказчиком. Что за заказчик? Как звать? Отчего ему до меня дело было? Не знаю. Он велел тебя не трогать после того, как княжича украдешь. А позже пришел и сказал, что в град у тебя... Это был один человек? Волк резко встал. — Да, и младенца он же забрал. Бык медленно кивнул. Волк сел за стол. Что-то явно ускользало от него. Он пытался сложить все в одну картину, но не выходило. Тот, кто заказал княжича, заботливо оберегал его самого, а после велел зарезать. — Погоди, а с чего ты вообще взялся за это? — боясь упустить важную мысль, спросил Волк. — За что именно? — С чего ты взялся выкрасть младенца княжеского? Ты же знал, что броней мир не пощадит никого. Это не коня выкрасть, не безделушку. С чего ты так рисковал? Ты же не был никогда дураком, как я. С чего вдруг ввязался в эту затею? Неужто золото так много дали? Почему ты не ушел, едва князь представился? От чего не боялся? Мне было велено привести человека без чести и совести, что за монету продаст, хоть отца, хоть мать. Старуха долго искала такого, ее свели со мной». Я сразу понял, что ты ей подойдешь. Прожигатель жизни, любитель бабы и вина. Сторонишься своих же, потому что готов предать, коли выгодно будет. Молчишь, что по тебе меньше знали. Погоди, а ребенок? Она мне не поверила, ей нужно было убедиться, что она нашла именно того. Ребенок ей тоже был нужен, о чем я вам и сказал. А дальше что? Все, она дала мне денег за младенца, поглядела на тебя и велела не трогать. Дальше это были ее дела. — Что за старуха? Куда она дела ребенка? — Не знаю. Мне вообще плевать. Она исправно платила. из за тебя, и за мальца. Я не видел ее лица. Оно было под платком. Может, одежда или пальцев нет на руке? — У нее был знак на тыльной стороне ладони, — задумчиво произнес бык. Волк подскочил к печи, отварил печурку, и рукой выгреб оттуда угли. Бык сдавленно кашлянул, глядя, как дерзко в локсан в тлеющих углях. «Рисуй!» Волк положил перед быком остывший уголь. «Я не помню», — пожал плечами бык. «Рисуй, что помнишь!» Бык вывел на столе кривой круг, в нем треугольник и каплю. «Вроде так как-то...» Волк быстро дорисовал пронзающие круги спицы. «Точно!» — кивнул бык. «Такой!» «А ты его где видал?» «Ты продал меня холодной ведьме?» Влоксан скорее утверждал, чем спрашивал. «Нет», — спокойно ответил бык. Там была какая-то баба, может и ведьма, конечно, но она сказала, что служит знатному мужу. «На кой ты вообще холодным ведьмам? Ты же не младенец?» «Ты продал меня холодной ведьме», — повторил волк. «И сколько же я стою?» «Ты столько не стоишь, щенок», — сморщился бык. «Обещали, что жить буду, как у духов в колыбели. Денег давали, только и нужно было тебя далеко от гроту не пускать, да своим людям не дать тебя убить». На языке вертелись только ругательства и угрозы, но бык выглядел так жалко в своем напускном величии. Сидит за столом точно пень, чешет волосатую грудь, да оглядывается по сторонам, не выдерживая прямого взгляда, ищет, чем бы приложить ночного гостя. Сведи меня с ней, велел волк. Я не могу. Это был не вопрос и не просьба. Сведи меня с ней. Ты смеешь вырываться в мой дом и приказывать? Да. Пошел к лешму. Глянув в окно, волк сунул нож за пояс и сел на лавку. — Лучше я переночую здесь. Уже светает. — Вот и славно, — улыбнулся волк.